остановились все дизели корабля, обесточились все электронные системы. Через 15 минут объект удалился и вся техника жила. Иногда налог как-то странного действует на телефонные линии. 3 октября 1967 года недалеко от дома Филиппа Бакхида, специалист по космическим электронно-вычислительным системам, бакалавр математики и магистр философии, живший в деревне Милвилл к югу от города Хантингтона США, завис аппарат в виде серебристого диска. В нижней его части, вращаясь слева направо, мигали какие-то прямоугольные огни, наверху тоже был источник света, никаких звуков от него не исходило. Повисев над деревьями, тарелка скрылась за холмом. Наблюдатель сбегал в дом за биноклем и попытался преследовать ее на машине. Ему удалось наблюдать ее еще какое-то время, когда он вернулся домой, то решил внимательно осмотреть то место, где этот объект висел в первый раз. Оказалось, что гравий и песок там были как бы размётуны, держался такой запах, как будто горела электропроводка. Через несколько дней после этого в доме начали раздаваться странные телефонные звонки. Телефон трезвонил даже с поднятой трубкой, даже тогда, когда местная станция с ним никого не соединяла. В том году и в Мелвиле, и в Ханттингтоне происходили непонятные перебои в электроснабжении. В 1957 году центр техники и разведки ВВС США из юго-западных штатов получал многочисленные сообщения о полётах НЛО, во время которых глохли моторы машин местных жителей. Такая деталь повторяется раз от раза в сообщениях о НЛО, и можно вспомнить, что ещё нацисты создавали и испытывали такие летательные аппараты. НЛО могут обращаться как с игрушками, с нашей земной техникой. В октябре 1973 года около Месфилда США красный светящийся объект со скоростью 1100 км в час шёл на опасное сближение с вертолётом. Лётчики повели машину на снижение, чтобы уйти от столкновения, но он Элоу прямо их преследовал. Какое-то время он парил над винтом вертолёта, освещая его ярким зелёным лучом, и, что самое удивительное, в это время вертолёт был поднят объектом с высоты 1700 футов до 3500 футов. Произошло это всего за 2 минуты. 17 февраля 1985 года НЛФ в течение 1 часа 20 минут тащил за собой грузовой поезд из 70 вагонов и двух секционных тепловозов. Происходило это на участке железной дороги между Петрозаводском и Костомукшей. Перед станцией Новые Пески машинисты заметили, что справа за деревьями поезд сопровождает светящийся шар. Увидели, что из шара выдвинулся к земле и втянулся обратно яркий луч света. А потом вдруг шар обогнул поезд и оказался в 30-50 метрах впереди него. Машинист, испугавшись столкновения, попытался затормозить и выключил двигатель. Но поезд продолжал двигаться дальше, теперь уже увлекаемый вперёд этим самым шаром. Бригаде тепловоза ничего не оставалось, как только наблюдать, что будет дальше. Смотрели, как впереди них несётся полупрозрачный 4-метровый шар, не сбавляя скорости даже в гору, несмотря на прицеп из вагонов и тепловоза общим весом, в 1560 тонн. По радио связались дежурная по станции Новые Пески Зоя Григорьевна Панкушкова. Она, так ничего и не поняв из-за мутёжи мошенников, вышла встречать состав. Видит, к станции со скоростью 60 км/ч приближается грузовой поезд, впереди которого летит светящийся шар, а перед шаром какой-то красный вибрирующий предмет, похожий на перевёрнутый таз. У входной стрелки шар ушел в сторону, обогнул станцию стороной, а когда поезд, так и не хотевший останавливаться, проскочил в станцию, опять занял свое место. В этот момент произошел резкий удар, и скорость у поезда упала с 60 до 30 км в час. Дальше шар опять разогнал поезд до прежней скорости, и та же игра продолжалась. Получилось остановить состав только на станции застава, когда нужно было пропускать встречный поезд. Когда проходил встречный, шар куда-то исчез. Машинист, решив, что это издевательство наконец закончилось, решил спуститься из тепловоза и осмотреть колеса, ожидая, что они после такого долгого торможения сделались теперь квадратными.